Так, ладно, засиделись мы что-то. Поднялась из-за стола Багира. Пора уж и по домам разбредаться. Они, и правда, зависли в том баре допоздна. Сначала отпаивали Ксению, потом спаивали самих себя, потом слушали ее историю, утешали, согласно поддакивали на тему того, что все мужики сволочи, ругали весь мужской род и клялись в вечной дружбе. Потом плакали друг у друга на плече, делились воспоминаниями и... Дальше она уже не так хорошо помнила, но там было еще много всего. Нет, на самом деле они выпили немного, больше разговору, но, с другой стороны, много ли девчонкам надо? А мне ведь даже идти некуда, моментально погрустнела Ксения. У меня никого в этом городе, и даже вещи остались у этого. Блин, глаза ее снова были на мокром месте. Так, отставить сырость, скомандовала Багира. — Как это никого? У тебя есть мы, а это главное. Вот — Вот-вот, — поддержала подруга Леночка, — поживешь пока у меня, а там решим. — Точно, вот только кто ее повезет, да и меня тоже, ик, — задумчиво пробормотала Ольга. — Может, такси вызовем? — Да ну, хотя, Ксень, а ты сама как хочешь доехать? «Медленно и комфортно или с ветерком?» Вдруг хитро улыбнулась Багира. «С ветерком?» «Ну, тогда сам Бог велел!» «Стас, позови ветерка!» «Они вроде снаружи с боцманом стояли, курили!» «Что? Я чего-то не поняла?» Ксения удивленно переводила взгляд с Багиры на Леночку, которая вдруг приобрели некий заговорщицкий вид. «Понимаешь?» «Ветерок — это местный байкер» широко известный в узких кругах. Ага, прозвище такое. А уж поездка с ним – это целый ритуал. Короче, тебе понравится. Ä э мне уже начинать бояться? Нет, ну что ты, пока еще нет. Не дрейфь, все нормально будет. Я вот тоже каталась, и, как видишь, жива. Положись на нас. С шуточками и смешками подмигивая друг другу за спиной ксении они тихонько подталкивали новую подругу к выходу из бара приоткрыв дверь успели еще услышать обрывок разговора стоявших там байкеров слушай ветерок я давно спросить хотел тебе самому то не страшно так гонять вечно не мне страшно когда медленно постоянно боюсь упасть мысли какие то в голову лезут а когда еду как надо то и не думается «Давичи вон проезжал себе спокойно, никого не трогал, мимо поста Гаина не сильно то и быстро, километров сто восемьдесят, а они...» Стас пихнул в бок Тот послушно умолк. Ксения удивленно переводила взгляд со своих новых подруг на этого байкера. Кажется, ее мозг отказывался верить услышанному. «Ну вот, вы уже почти познакомились. Теперь дело за малым», — хмыкнула Багира. «Ветерок, объясни ей, как сидеть и как держаться». «А это не опасно?» – настороженно спросила вмиг протрезвевшая Ксения. «Опасны даже ватные палочки, если не умеешь ими пользоваться. Ты вот боишься ватных палочек? А я боюсь, с тех пор, как стала ездить на мотоцикле». «Чего?» «Садись давай, ветерок, дай ей шлем». Когда литровый спорт, сходу встав на заднее колесо, унесся вдаль, сопровождаемый ревом мотора и испуганным визгом Ксении, Багира хмыкнула и подошла к боцману. Они остались вдвоем. Было уже темно. Ночь окутала город, от реки тянула прохладой и свежестью, Стас с Леночкой тоже скрылись за поворотом, безуспешно пытаясь догнать ушедшего в отрыв ветерка. «Не слишком вы ее? Того!» – боцман кивнул вслед уехавшим. «Ничего, ей полезно», — хмыкнула Багира. «Как раз в самый раз будет. Мысли лишние из головы повыветрится Меньше думать будет о глупостях всяких. Лишь бы не до беды. Ветерок не допустит, ты же его знаешь. Он только с виду адреналинщик безумный, а на самом деле с головой дружит. Дорожную ситуацию контролирует и еще никого никогда не уронил. А ей сейчас оно нужно. Адреналин и сильные эмоции. Лучшее лекарство от грусти и тяжких воспоминаний. «Сам знаешь». «Да уж». «Это точно». Почему-то тяжко вздохнул он. «Слушай, Боцман, а можно спросить?» Прищурилась Ольга. «Ты правда воевал на Донбассе?» «Тебе-то что?» Буркнул тот. «Ну ладно тебе. Мне-то скажи, а то болтают тут всякие. Меньше слушай». «Ну а все-таки...» «Ох, Багир, это долгая история. Так мы вроде никуда не торопимся». «Ну, коль так...» Боцман потер подбородок, глядя куда-то вдаль в темноту, словно собираясь с мыслями. «Слушай тогда. Я ведь сам из Крыма. Черноморский флот служил в морской пехоте. 810-я отдельная гвардейская, ордена Жукова мать ее. Родная бригада имени 60-летия образования СССР. Темрюк, Данузлав, Вторая Чеченская. Но я не про то сейчас. А про что? Знаешь... У байкеров не принято как-то многословно клясться о вечной дружбе или там обещать всегда прийти на помощь в случае чего. Вместо этого у них есть короткий простой вопрос. Ты со мной? Без разницы, к чему это относится. На шашлыки ехать или морду кому-то бить, на дальняк собраться или помочь дотащить сломавшегося друга. Ты просто приходишь к кому ты говоришь. Расклад такой-то. Случилось то-то и то-то. Я еду туда. Ты со мной? И сразу видно человека станет ли он отнекиваться или тут же согласиться, начнет ли мяться и отнекиваться, или скажет «да, погнали без базара». И сразу понятно, на кого ты можешь рассчитывать и что от кого ждать в случае шторма и прилива. Но это я знаю, видела. Так вот, когда в 2014-м вся эта бодяга началась, мать ее в клюзы, ну там, с киевским Майданом этим, с Крымом и Донбассом, ко мне пришли мужики из местного отделения ночных волков. Из соседнего города. Предложили съездить туда колонной отвезти гуманитарку. Да так вот просто заявились и спросили, ты с нами? Я вообще слышала, что ночные волки больше пиарятся, чем реально кому-то помогают. И эта история им нужна была только чтобы... Ну знаешь, лучше плохо делать, чем ничего не делать. Кто-то кому-то помогает, пусть и немного, пусть и для пиару. А кто-то сидит на жопе ровно и других критикует, что они, мол, только пиарятся. Чувствуешь разницу? Да ладно что ты завёлся? Я же просто спросила, правда ли? Ну, в какой-то степени правда. То, что они возили, это была капля в море. Зато шум это в СМИ. Посмотрите все, какие мы отважные и благородные. Но с другой стороны, они-то действительно что-то делали, пока другие только языками чесали. И пиар там, или не пиар, но ведь реально людям помогали. Что-то же привозили, медикаменты там, еду, разные вещи тёплые и прочее. И пусть это была капля в море... Но кому-то эта капля могла и жизнь спасти. Были ведь там пострадавшие, у которых вообще ничего не было. Дом разрушен обстрелами. Все сгорело, ничего не осталось, жрать нечего. И помочь-то особо некому. Так что им те коробки с гуманитаркой были как раз кстати. Так ты поехал? Знаешь, нет. Боцман как-то замялся. Чего-то подумал. А оно вообще мне надо переться куда-то, участвовать не пойми в чем. Ради чего? У меня тут дела всякие, мотосезон только начался, забот полон рот. Опять же, мастерская, гараж, на кого все это оставишь? Ну, и, в общем, как-то отболтался. Сказал, давайте без меня как-нибудь, мол, в следующий раз. Магира удивленно посмотрела на Боцмана. Кажется, впервые она видела, чтобы тот выглядел смущенным. А дальше? Ну, в общем, укатили мужики, а я остался. А потом, как стали по телевизору показывать, что там творится, в новостях там всякое разное писать, И я вот вроде старался не смотреть, а все равно оно из каждого утюга звучит. И мысли всякие в голову лезут, что вот, мол, я тут, а они там. Каково вот им сейчас? Там ведь вроде как постреливают, да и вообще. Хотя тоже могли бы, наверное, мужики отмазаться, отговорки всякие себе придумать. Уж нашлись бы и у них дела всякие разные. И прочие другие поводы, чтобы остаться. Было бы желание. У них ведь тоже поди семьи дети, и забот полон род. Но вот они там... А я тут, по факту. Боцман сокрушенно вздохнул и сплюнул в сердцах. Эх, да что говорить. В общем, что-то мне так стыдно стало, до того совесть заела, что когда те парни вернулись, да засобирались снова, я сам к ним пришел. И звать не надо было. Ничего не стал объяснять, нечего было рассусоливать. Просто сказал, я с вами. И они тоже ничего не стали спрашивать. Тут много слов не надо. Говорю же, все укладывается в простой вопрос. Ты со мной, да или нет? Боцман надолго замолчал, словно припоминая что-то. Багира его не торопила. «Ну и, в общем, поехали мы?» Насмотрелись там, конечно, на всякое. Вот где лучше всего понимаешь, чего стоят разное разглагольствования и громкие слова из телека, а чего стоят какие-то маломальские дела. Хотя бы одна коробка с едой привезенная, потому как... Что мы могли сделать колонны из тридцати человек, когда тут голодных людей тысячи, а раненых сотни?» Мать его, в клюзы, во всю ватерлинию. Боцман снова надолго замолчал. В общем, как я и говорил, капля в море. И больше пиару, чем дело. Хотя, может, это тоже какое-то значение имело. Моральная поддержка, все дела. Тогда ведь еще непонятно было, что вообще происходит. Чем все это закончится. Стрелков еще в Славянске стоял. Украинцы только-только свою карательную операцию объявили. Обстрелы начались, люди гибли. И вообще непонятно было, что дальше. С каждой стороны куча лозунгов, а на деле одни одно вопят, другие другое. Каратели из нацистских батальонов визжат, что завтра придут и всех покрошат. А вдруг и правда. Политики по телевизору вещают вообще не пойми что, а людей убивают каждый день. И вот кто знает, что завтра будет. А тут мы такие приезжаем, лихие рыцари на конях железных. Найте вам и еду, и медикаменты. И помните, что русские на войне своих не бросают... Ты бы видела, какими глазами на нас смотрели, как благодарили. У людей хоть какая-то надежда появлялась. А я-то понимал, что все это капля в море, и что ничего мы не исправим. И как-то даже стыдно становилось, но все равно ездил. И раз, и второй, потому что капля в море тоже бывает нужной. Это да. Знаешь, я в детстве притчу какую-то читала про маленького принца, который ходил по берегу моря после шторма и относил обратно в воду морских звезд который ходил по берегу моря после шторма и относил обратно в воды морских звезд, которых выбросило волной на берег. И ему все говорили, «Зачем ты это делаешь? Толку-то с того!» «Видишь, их тут тысячи выбросило! Всех не перекидаешь обратно! И какое имеет значение, если ты одну или две спасешь?» А он отвечал, «Это имеет огромное значение для той одной звезды, которую я спасу». «Во-во! Так же у нас было!» Пусть капля в море, но кому-то она очень важна. Так дальше-то что? Дальше? Ну, как-то раз я приехала и поняла, что одной только гуманитаркой делу не поможешь. А мы тогда уже беспилотники возили, и разные другие штуки для ополчения. Это ж только в сказках украинских, там вся армия РФ в полном составе стояла. А на деле воевали местные шахтеры, которым всегда чего-то не хватало. Вот мы и возили прицелы, приборы ночного видения, броники. Общались с людьми, которые воевали, ну и как-то... В общем, в какой-то раз я приехал и остался. Ребята привезли гуманитарку, дорванули назад. А я пошел в ополчение. Не буду рассказывать, что дальше было. Про стрельбу, про обстрелы, про грязи, холод в окопах, от которых медленно загибаешься. Оно тебе неинтересно, Падди. Да и не в этом дело. Главное было в другом. Боцман тяжело вздохнул. Понимаешь, большая политика, мать ее, три шторма и абордаж, Дело это такое, грязное. Многие не понимают, да и я не сразу дошел. Крым, он России для чего был нужен? Потому что важен он. Как непотопляемый авианосец, который держит под прицелом все Черное море, как порт, как военная база, как место для флота и все такое. А мнение людей, которые там очень хотели в Россию, это так. То есть это, конечно, тоже хорошо способствует, но вовсе не главное. На людей-то как раз. В тех высоких кабинетах плевать. У них цели другие. И хотя они громко кричали, что, мол, лишь повинуясь желанию населения Крыма, но это все так, для красного словца. Чихали они на то самое население. И на желание тоже. Просто так уж получилось, что в этот раз их интересы совпали с интересами людей. Вот и взяли Крым. Просто он им был нужен, а Донбасс нет. Но люди-то увидели и поверили. И подумали, что у них тоже так может быть. Раз уж власть обещает. И все дружно говорят, что повинуясь желаниям людей. И поднялся народ по всему юго-востоку Украины. И Харьков, и Днепропетровск, и Одесса. Сейчас уже об этом мало помнят. Но вообще-то в стольких областях Украины происходили тогда разные выступления, митинги, акции, неповиновения. Но не хотели люди того Майдана, того засилия бандеровцев. Не нравилось людям то, что тогда творили с Украиной. те кто дорвался до власти. Вот только людей этих сломали через колено. Кого запугали, кого посадили, кого убили, потому как в Крыму эти выступления поддержали российские военные. Там все-таки русская военная база была, а в остальных областях нет. А украинцы ввели войска, натравили банды фашистовающих молодчиков и зачистили все под ноль. В Харьков вошел украинский спецназ, арестовали и бросили в тюрьмы 65 человек. В Одессе мирных, в общем-то, людей сожгли заживо, подавив любые выступления проявлением демонстративной звериной жестокости. В Днепропетровске лидеры протеста были похищены и убиты бандитами. Словом, сломали народ через колено во всех областях, кроме двух, кроме Донецка и Луганска. Потому что туда пришел Стрелков из Крыма со своей командой, с теми, кто умел воевать и поднимать народ, кто уже сделал это в Крыму и знал, как это делается, и народ поднялся и взялся за оружие, чтобы не только словами все закончилось. И вот тут наши дорогие российские власти охренели с изумления, потому как раньше сами же говорили, что они за восставший народ, а вот теперь народ восстал, и что делать? Говорили же они только так, для красного словца, а теперь как быть? Крым-то им был нужен, а Донбасс нет. Наоборот, они бы замириться рады были с украинской властью, лишь бы только те успокоились и признали, что Крым российским, А тут, понимаешь, ну да, вот так. Ну и сказать, ой, извините, ошибочка вышла, власть тоже не могла. Потому что тогда пришлось бы признать, что все говоримое ранее – это все так, бухтешь для отвода глаз. А для них это означало совсем потерять лицо. Не могли они себе такого позволить. И что тогда? А тогда был придуман гениальный план, как слить Стрелкова в Славянске, чтобы он там со своими людьми остался в окружении, чтобы их всех там положили. А Донецк захватили, там же ополченцев на тот момент почти не было. И все были бы довольны, и наше горячо любимое правительство просто развело бы руками. Ну вот, так получилось, а мы не виноваты, мы хотели как лучше, что ж теперь. И было окружение Славянска, превосходящими силами Украинской после чего их там всех начали накрывать обстрелами, не давая вырваться. надеяли что в скором времени всех перебьют, а тогда можно будет и Донецк взять. А русские кураторы старательно требовали от Стрелкова, чтобы он стоял до последнего, защищал Славянск и не думал бы никуда деться. И знаешь, все бы получилось, как они хотели. Стал бы Стрелков с окральной жертвой, все его люди погибли бы, а больше защищать Донецк и Луганск было бы и некому, ведь почти все ушли с ним. В Донецке тогда, дай бог, если бы 500 человек оставалось. Вот только Стрелков не такой дурак оказался, не захотел героически погибать. Отказался быть сакральной жертвой и пошел на прорыв. Сумел вырваться из окружения почти без потерь, и людей своих сберег, и вывел. И теперь у Донецка и Луганска была целая армия защитников, издавать их никто не собирался. Ой, как ругали его тогда российские кураторы, как орали на него, в чем только не обвиняли. Он ведь им всю игру поломал, сволочуга, все планы порушил. И что ж теперь делать-то? Донбасс ведь вернуть на Украину не получается. Но и поддержать то его они не хотят и честно сказать об этом нельзя народ не поймет скажут слили сволочи а говорили то раньше и началась игра куда более защенная стрелкова очень скоро с донбасса отозвали в россию якобы по каким то важным делам а вместо него тем временем поставили во главе ополчения своих послушных марионеток которые делали все как им скажут из москвы и начался такой тянет толкальчик ни пру ни ну Как только ополчение начнет побеждать, как только они могли бы пойти вперед, начать освобождать города, зачищать Украину от, от всей той сволоты Майданной, им говорят «Не-не-не, стойте, притормозите пока, надо бы поговорить» и устраивают какое-нибудь очередное перемирие. Я ведь помню тогда Иловайский котел, Изваринский котел, крупные победы, ополчения укроваяки разбитые бегут, сочиняя сказки про российскую армию. В свое оправдание. Сотни пленных, тысячи раненых и убитых, окружение, надлом, наша взяла. Казалось, можно было бы пойти вперед, но нет. Давайте-ка мы устроим переговоры, заключим первые минские соглашения, перемирие введем. А украинцы за это время подтянут войска, объявят мобилизацию, новые части сформируют, технику отремонтируют. А потом и снова в атаку пойдут. И будут новые обстрелы, бои за Донецкий аэропорт и новое кровопролитное сражение и дебальцевский котел, и, наконец-то, снова бандеровцев разобьют. И можно будет пойти вперед. Но нет, давайте-ка мы новые переговоры замутим. Будет у нас Минск-2. Снова перемирие. Снова договоренности, которые никто не соблюдает. Но идти вперед нельзя. Воевать нельзя. Вы что? Мы же договорились. У нас перемирие. И марионетки из России, поставленные во главе ополчения марионетки, будут послушно соглашаться и все подписывать. А всех, кто не согласен, уберут или убьют. Вызовут в Россию или сдадут на откуп киевским боевикам. Мозговой, Дремов, Беднов, Гиви, Моторола и, наконец, сам Александр Захарченко. Кто их убил? Как там получилось? Почему любой несогласный и авторитетный командир очень быстро погибает? Да еще так странно погибает. Когда убивали Мозгового, то устроившие на него засаду точно знали, когда, куда и по какой дороге он поедет. Там его и расстреляли. Когда убивали и Гиви и Моторолу, то точно знали, во сколько, когда и как они пойдут домой. Ну, слепому только непонятно, что свои же сдали. То есть убивали, может, и те, а вот информация и явно поделились с этой стороны. А почему? А потому что всяким чиновникам и олигархам, что с той стороны, что с этой, всегда проще договориться друг с другом, чем с какими-то неуправляемыми народными вождями, которые ни на какие сделки совестью не идут и договариваться по-хорошему не хотят. У всех ведь свой бизнес. На войне же можно столько заработать, контрабанда в обе стороны, уголь, водка, сигареты, поставки вооружения, опять же. Только эти не хотят договариваться, гады какие. А чиновникам и олигархам надо, чтобы процессы шли, деньги капали, бизнес работал. А эти ни в какую, соглашаться не хотят, ну и... А потом будут новые переговоры, новые перемирие новые обстрелы и кровь. А на деле все останется по-старому. Сейчас уже мало кто помнит, Но вообще-то минские договоренности должны были быть выполнены в 2015 году. И что? Ни один пункт из них не выполнен. И ничего. Всем пофигу. Обстрелы как были, так и идут. Людей как убивали, так и убивают. Об этом сейчас не говорят по телевизору. Но каждый день там новые раненые и убитые. Каждый день люди выживают и прячутся от обстрелов. Каждый день новые смерти. И что? И ничего. Как-то привыкли все, смирились и живут. Киеву, конечно, это только на руку, но наши-то почему молчат? Ведь, казалось бы, та сторона не выполнила условий перемирия. Дураку ясно, что срок прошел, договоренности кончились, враг их не выполняет. И что? И ничего, молчим в тряпочку. Потому что те, кто не будет молчать, кончат так же, как Мозговой, Дремов, Беднов и прочий. И с этим ничего не поделать в какой то момент просто приходит осознание собственного бессилия ты можешь орать на каждом углу об этом ты можешь быть не согласен ты можешь стрелять в воздух и взрывать гранаты можешь кричать что надо что то делать но ничего не изменится каждый день будут погибать люди просто потому что для того чтобы кто то жил кто то должен умирать и кого волнуют несколько очередных жизней когда речь идет о большой политике вот только эти несколько жизней каждый день Каждый грёбаный день несколько человек погибнут из-за обстрелов, из-за мин, из-за действий ДРГ. И ты ничего не сможешь изменить, потому что их там все устраивает, тех, кто принимает решения, а на твое мнение им плевать. Они согласны и будут лежать в земле, как мозговой, как бедно. В общем, я не выдержал, в какой-то момент плюнул на все и уехал, как и многие до меня, хлопнув дверью на прощание со словами Пошел в жопу, такой блядский цирк, я в нем участвовать не хочу. Вернулся домой к привычной жизни, как раз новый мотосезон начинался. И знаешь что? Вот тут-то и началось самое ужасное. Знаешь, есть такое выражение «афганский синдром», «чеченский синдром». Я раньше думал это так, для слабаков. Придумают люди сказочку, а потом понял, все дело в том, что ты так и не вернулся. Пусть и приехал, а мысленно все равно остаешься там. Не можешь полностью забыть. Не способен вернуться к нормальной и спокойной мирной жизни. Я ведь как приехал, начал какими-то делами заниматься и понял, что нафиг нам не надо. Не хочу, не цепляет. Все происходящее казалось мне каким-то глупым, ненужным, неважным и вообще бессмысленным по сравнению с тем, что там. ведь как у нас обычно живут люди? Кто-то переживает, что зарплата маленькая. Кто-то, что соседка ему не дает, кто-то кому-то не нравится, что у него машина не такая или там телефон не той модели. Кто-то хочет начальника подсидеть, чтобы самому карьеру сделать. Кто-то развести мужика на дорогой подарок мечтает. Кому-то охота много денег заработать или там много баб поиметь. Ну, ну всякое такое, короче. А я смотрел на все на это и думал, что вот там, возможно, в эту самую минуту люди умирают. У кого-то лекарств нет, у кого-то еды, у кого-то крыша над головой, кому-то дом разбомбили, кому-то мины ногу оторвала Кто-то пока еще жив, но не доживет до утра, если ему в самом скором времени не сделают операцию и не привезут все необходимое. А тут люди по клубам ночным ходят, на дискотеках развлекаются, айфоны блестючие покупают, доводку да жрут и переживают из-за шмоток и лейблов, из-за брендов и трендов. А то вдруг айфон у тебя не той модели или одежда немодная. Вот мля. И мне хотелось кричать. Я был готов каждого из них схватить за шкирку, встряхнуть хорошенько, долбануть об стенку башкой пару раз, чтобы в себя пришел, а потом долго и вдумчиво орать на него. «Дебил! Дегенерат! Животное! Ты хоть понимаешь, что ты творишь? Ты понимаешь, на что ты тратишь свою жизнь? Из-за чего ты переживаешь? По какому поводу готов по головам идти?» «Тебе вот это важно? Ты вот на это хочешь потратить свою жизнь? Ты серьезно вообще?» Но я понимал, что это бесполезно, что люди меня не поймут, потому что все так живут, потому что здесь это нормально. И я никак не мог понять, это я с ума сошел или они все сумасшедшие. Это я, блин, сбрендил или вокруг меня творится какое-то безумие. Сумасшедший дом, бля. И опять было ощущение какого-то бессилия, когда ты ничего не можешь изменить. Что бы ты ни делал, все останется по-прежнему. Это сильнее тебя. Ты ничего не исправишь. Тогда у меня была жесточайшая депрессия. Я ни с кем не хотел общаться, потому что меня никто не понимал. Знакомые люди периодически куда-то меня звали, что-то предлагали. А я никак не мог заставить себя интересоваться этими глупостями. Приходили какие-то ребята, что-то рассказывали. Просили что-то починить или найти какие-то запчасти. Предлагали что-нибудь новое по бизнесу, какие-нибудь интересные схемы и варианты. Как можно что-то сделать и заработать кучу денег. А я слушал, слушал и понимал, что мне все это не интересно Зачем оно все? Для чего? Всех заботы и проблемы. Все то, чем они занимались, казалось мне какой-то мышиной возней. Глупой и ненужной. Бывало даже так, что я соглашался. Мы договаривались на завтра встретиться и начать что-то делать, а на завтра я просыпался и понимал, что просто не хочу никуда идти. Не хочу ничего делать. И не мог себя заставить. Зачем? Вот для чего? Все это казалось мне такой глупостью. Знаешь, есть такой американский фильм «Повелитель бури» про человека, который работал сапером в горячих точках. День за днем в нечеловеческих условиях он рискует жизнью, разминирует сложные взрывные устройства, ходит по краю, то жара, то холод, постоянно на нервах. И когда, наконец, срок его командировки заканчивается, то он, проклиная все, мчится домой и думает, что больше сюда ни ногой. А потом приезжает домой и никак не может найти себя в мирной жизни. Там все было понятно и ясно, а тут ради чего это все? Есть там под конец один кадр, просто шикарный когда жена просит его купить йогурт, но только обязательно хороший. И вот он идет в супермаркет, а там целый стенд с этими йогуртами, и такие, и всякие, и всякие разные. В такой коробочке, и в эдакой бутылочке, и столько процентов жирности, и вообще обезжиренные и, в общем, длиннющий такой стенд. И вот он стоит, смотрит на эти йогурты, один в руки возьмет, второй, повертит, почитает, что на них написано. И по его лицу видно, что он просто недоумевает. Блин, а вот это вот все важно, да? Они ведь чем-то отличаются. Кто-то ведь все это делал, придумывал, создавал их такими. Значит, кому-то это нужно, да? Чтобы йогурт был именно такой, а не всякой Чтобы вот с такой крышечкой, а не с другой. Или вот в такой бутылочке. И вот столько жирности, а не столько-то. И вот с такой этикеточкой люди... «Вы серьезно, блин?» И под конец он сгребает в тележку просто кучу этих йогуртов без разбора. Приходит, молча отдает жене, а на следующий день подписывает контракт на новую командировку. И снова летит туда, мины разминировать. Вот таким человеком я себя порой чувствую. Но знаю, что людям такого не объяснить, как бы я ни старался. Йогурты им важны, крышечки, айфончики блестящие и тряпки модные. Это ведь все важно, как же без этого-то? На это ведь надо тратить жизнь свою. В общем, не знаю, как я тогда отошел. Найджел мне здорово помог. Все разговаривал со мной, слушал внимательно. Что-то там такое рассказывал, я уж сейчас и не помню. Знаю только, что после этого уже ни во что не веришь. Ни в Бога, ни в судьбу, ни в закон или там справедливость. Понимаешь, что ничего этого нет. А есть только ты. И есть они. Хочешь справедливости? Устанавливаю ее сам». «Хочешь закона, порядка, возмездия, наказания невиновных, но так будь добр. Все, что сможешь. Сам, только сам. Больше некому». Боцман надолго замолчал. Багера тоже как-то не нашла, что сказать. «А потом я пацанов привечать начал», — усмехнулся он. «Там ведь тоже их полно было. Подростков, которые шляются неприкаянные, ничего делать не умеют, кроме как стрелять да от обстрелов прятаться». И вырастают озлобленные, сбиваются в стаи и идут потом творить беспредел всякий. Ловили мы таких. А что с ними сделаешь? Перевоспитывать? К стенке ставить? А слова и увещевания на них не действуют. Упустили мы их уже. Потерянное поколение. И вот я решил, хоть здесь что-то исправлю. Но постараюсь, по крайней мере. Дети они ведь. Не смотри, что маленькие. Им, между прочим, тоже досталось. Кому чего. Эх, сейчас у каждого поколения своя война. Пусть разные они, только убивают-то, между прочим, на всех. Случается такое, и не самых глупых порой. Это уж как повезет. Так вот и...» Боцман снова надолго замолчал. Багира не знала, что сказать, что можно было ответить на услышанное. И тогда она просто подошла к нему и тихо прошептала. «Знаешь, я собиралась сегодня напиться. Что-то такое настроение. Ты со мной?»